«Дядя Кузя, я вижу морских свинок! Наконец-то мы с ними повстречались!» «Только здешние морские свинки на моего друга не очень похожи. Они серые и шерстка у них гладкая. А мой друг рыжий и шерсть у него в завитушках». Потому что твой друг Чевостик Не дикое животное, а домашнее Люди вывели морских свинок С очень разными расцветками И строением меха В домах у людей живут питомцы Черного, рыжего, кремового цветов Есть лохматые, есть пятнистые Всех не перечислишь А вот в дикой природе Все морские свинки серые или коричневые Дядя Кузя А что в этой дикой природе морские свинки едят? Мой друг любит капустные листья, но что-то я здесь капусты не вижу. Здесь, у себя на родине, морские свинки питаются любыми растениями, они не капризничают. Чевостик, мы на морских свинок посмотрели, а теперь пора отправляться дальше, на север.